часть 2. Поздней весной, когда реки после разлива входят в свои берега и подсыхают леса, он отправляется к месту княжения. Отец даёт ему нелюбимую дружину, не более 20 человек, и с избытком принимают лодья. Они садятся на вёсла. Берегом холоп погонят табун лошадей. Пешего немного стоит, а в той глухомани не разводят коней. Ярослав сидит на корме, Дружинники, делавшие походы с Владимиром, поглядывают на него с открытым недоумением. На самом деле, знающие только оружие войны, не грамотные ни с принципа, ни с сил своего положения, они диву даются. Юный князь с утра до вечера читает большой, толстой, тяжёлой книгу. И ещё тащит с собой таких книг целый сундук, который с трудом поднимают два воина. Они относятся к нему с опасениями и состраданием. Невысокий, чедушный, хромой То есть его взять, такие с подручней книги в руке, чем меч. Однако они после на великим князем Владимиром в дальний край воевать с непокорными племенами. А вождём данный мальчишка, у которого только и есть точтение на уме. Плывут не спеша. В полдень наотmeli готовит обед, и спят в повалка, где попало. Просыпаются через часа 2, зевают, потягиваются, сталкивают ладью на глубокое место и снова садятся на вёсла. А князь, как ни в чём не бывало, раскрывает свой манускрипт. На закате, выбрав место по суше, пристают к берегу, раскладывают костры, готовят ужин, с первыми звёздами погружаются в сон. И так день за днём. Почти месяц плавут до Смоленска. Крепость, как водится, занимает высокое место. За её стенами живёт несколько княжеских воинов, и им на подмогу всегда могут встать торговые люди паки они, отлично владеющие мечом и копьём. Ремесленный люд ютится в полуземлянках по склону холма. От этого одного из старых русских городов начинается знакомство Ярослава с русской землёй. История Смоленска занимательна и поучительна для того, чей ум погружён в науки и с детства болен познанием жизни. Ярославу кое-что известно из трудов про дедушки и про прадедушки. Лет 200 назад в Берепой Не знавший пощады междуусобицы арабский халифат распался на части. Ушедшим на запад арабам были закрыты восточные рынки. Алифа Испания остались без китайского шёлка и индийского кашемира, драгоценных камней. Их несчастье усуглились помочь торговые люди. Большей частью евреи, связанные с единоверцами далёкой Хазарии, наглухо затворившие выход из Волги в Каспийское море. Им удается проложить новый торговый путь, на котором расцветают Прага и Краков. Их еще не было основы. Им приходится делать плюк на западную двину. Из нее они спускаются к капсуле, притоком ее, и кратким волоком попадают на Днепр. На этом месте они находят поселение Кривичи, делая здесь установку для ремонта и отдыха. Далее в Азузы они переходят на Волгу и спускаются вниз или волоком одолевают небольшой перевал и мелкими тихими безопасными речками доходят до Сары, где тоже находится давнее поселение удобное для отдыха и ремонта. Городище на Днепре расцветает. Лет сто спустя сюда из Великого Новгорода приходит Олег, тоже про дедушка. Находит место очень удобным для защиты торговых караванов, идущих на юг, и закладывает на возвышенности крепость. По явлением крепости старинное поселение затухает, там остаются лодочники, кузнецы, кожемяки и прочий ремесленный люд, а солидные торговые люди переселяются в крепость, строят в ней тюрема и богатеют, не столько своими товарами, сколько пошлинами с иноземных купцов. Смоленск процветает, только процветает недолго, торговля испанцев, франков и немцев с восточными странами поворачивает на Киев затихает и движение товаров на юг из Великого Новгорода в одебного Киева. Валенск затихает и точно дремлет в ожидании своего звёздного часа. Уже на страже нового набирающего силу Московского царства. После недолгого отдыха Ярослав оставляет в валенске лодю, которую его воинам не поднять на колёса и не перетащить на вазузу. Чтобы сделав крюк, спуститься по Олке. Он предпочитает старинный, более короткий путь. Колопы вьючат лошадие с известными припасами, оружием и сундуком с его манускриптами. Войны садятся верхом, довольни те, что бросили вёсла. Караван отправляется на восток. Они продвигаются сплошными лесами, берегам извилистых речек или звериными тропами. Копыта лошадей упадают в ковре из листьев и хвои, и лошади ступают безшумно. Понерой задевают стволы сосен. Если зазеваешься, не отвернёшься, лапы ёлок бьют по лицу. В конце августа, когда начинают желтеть листья берез, высыпавших на старых пожарищах, они добираются до поселения на реке Сари. Когда-то богатые, видевшие ладьи чужеземцев, знававшие арабов и франков с их короткими прямыми мечами, поселение тоже хереет, как хереет древнее поселение возле Смоленска, отсюда рукой подать до Ростова Великого. Ростов Великий поставлен на низком берегу озера Ныра, Там из него утекает торопливая котерсль по полю, богатом жирными плодородными землями. Здесь предстоит ему княжить, и как видно, княжить безрадостно. Величие Ростова Великого уже позади и ещё впереди. Его учье схоже на учье Смоленска. Торговля, идущая через Ростов с востока на запад и с запада на восток, почти затихает. Торговые люди прозябают бездела и мирно дремлют по своим теремам, окружённым тыдом, как малой крепостью воротами не меньше ладой, возле которых стражи меняются день и ночь. С одной стороны, оберегаются они от местных воров, о которых погружённый в книжные знания Ярослав слышит впервые, а с другой стороны защищаются от местных непокорных племён через семирян. По правде сказать, нападения этих племён доставляют им пусть непостоянный, зато самый серьёзный доход. Лучше организованное, лучше вооружённое остовчание обыкновенно одерживает над ними победы. После чего сплавляют добычу по котросли и Волге до Булгара, где продают ее со значительной прибылью. Одна беда, пусть те котросли запирают миряне, звероловы и рыбари. Они часто нападают на ладьи ростовчан, отбивают своих соплеменников, дают им свободу. А в полон берут самих ростовчан и продают их на тех же невольничьих рынках. По этой причине очень нужен Ростову Великому князь, то есть дружина, которая наведет страх на мирян и установит порядок на торговом пути. Искрывает в разочаровании усмотрят они на прибывших. Есть юны хром, дружина мала, чего от них ждать? Таким же разочарованием смотрит на них Ярослав. И Постная стена подгнивает от времени. Илима потемнели, место для клязя убого, даже в сравнении с Вышгородом. Христианство принимать не хотят. Проповедника, присланного из Киева, из Велии, поклоняется Велесу. На Чудском конце, как ни в чем не бывало, процветает капище, где приносят жертву каменному кумиру. Дружину кормят, как и положено, но кормят скудно. И дружина начинает роптать. Дружине мало хлеба и сала, одни просят серебряных ложек, какие находили они за обильным столом Владимира Красное Солнышко. А где он серебряные ложки возьмет, когда ему дружинникам нечем платить? Дорого стоит дужиник, особенно для бедного князя, у которого пока что ничего, кроме подаренных материю книг. Каждый месяц ему надо платить 80 арабских дирхемов или одну марку викингов или 5 сереградских намисов. Что можно за такие деньги купить? За такие деньги можно купить молодую рабыню на Ниволличев рынке или две коровы или 4 копыта или меч хорошей работы или боевого коня или 6-7 свиней. Отец сдал сыну воинов, но не наделился на казной, сказав на прощание, что на то он и князь, чтобы самому обогатиться казной. Не мудрено, что Ярослав должен дружинникам и что дружинники ропщат, а на дворе осень, слякоть, дожди. Все-таки они прочно связаны между собой и вместе с нетерпением ждут, когда очистится небо, мороз высушит землю и выпадет снег.